Верность натуре не оставляла желать лучшего, и написана картина была с большим вкусом. «Как вижу, вам трудно оторваться от вашей работы, миссис Грехом сказал я. «Умоляю вас, продолжайте, иначе мы окажемся в положении непрошенных и назойливых посетителей». «Нет-нет», — ответила она, бросая кисть на стол, словно внезапно вспомнив о требованиях вежливости.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 а не «Уайлдфилл-Холл» — «Шир», — спросил я, прочитав надпись мелкими буквами в уголке холста, и тут же почувствовал, что допустил непростительную дерзость. Миссис грехом покраснела, замялась, и после паузы ответила с какой-то вызывающей откровенностью, потому что у меня есть друзья, вернее, знакомые, от которых я предпочла бы скрыть, где живу теперь».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 и сказала ласковым тоном с милой улыбкой. «Да пройдет ваш гнев до захода солнца, мистер Маркхен. Мне очень жаль, что моя резкость вас обидела». Когда дама просит извинения, сердиться на нее невозможно. И мы расстались добрыми друзьями. На этот раз я пожал ей руку сердечно, а не злобно.